Фёдор Крюков. Человек. Вздыхает сырой ветер, липкий влажный холод забирается в рукава и за шею, мелкими мурашками ползёт по телу. Запах гнили, разложения висит над улицей, поднимается от реки, плывёт сверху вместе с дымом и гарью. Это всё дышит тлением. На панели лужи на мостовой чёрные тучи грязного мокрого снега. На набережной за Николаевским мостом пусто и безлюдно. Кругом ворчит, звенит, гремит город, оранжевым пологом раскинулось над ним мокрое ночное небо. А тут на мокрых гранитных плитах неподвижные мёртвые отблески огней. пусто и жутко. В последний час никто здесь не ходит. Столичная обыватель не любит пустынных мест. Одни чёрные силуэты зазимовавших кораблей, затёрдых льдом барж, пристаней и плавучих ресторанов собрались тут в немой неподвижный хоровод и с презрительным безмолвием следят за бестолковой суетой каменного города. Иное размяняние отразимо тянет сюда к холодному скользкому граниту, к немой застывшей Неве, к мудрому молчанию железных громат, когда сырой туман повисший над землёй окутывает и душу, и вся жизнь представляется сплошной непроходимой слякотью. Идёшь один со своими невесёлыми мыслями, и вдруг ваш степец простает сбоку неслышно серпообразной фигуры большая в лохмотьях с сиплым дрожащим голосом конечно врак общества тот самый который к огорчению нововременских публицистов евангелие не читает не признаёт священного права собственности бездельничает наливает себе водкой предаётся порокам и преступления не скажу чтобы встреча с ним была приятной кошелёк-то у меня хоть и тощий, но жалок всё-таки. Если бы моему собеседнику вдруг понравилось бы мое пальто, то это его все удовольствие среднее. Знаю, что в грязи нет вооружённого блестителя обывательской безопасности. Едва и едва мелькают на другой стороне набережной чёрные фигурки пешеходов, да одинок, как где-то в тумане чавкают копыты извощающей лошади. Не особенно явственно, но все-таки ускоряю шаги. Идет и он, мой серповидный спутник, рядом. Опять слышу. «Ваш степелс!» Голос голодный, но не то, что просящий. Скорее, какое-то шутовство звучит в нем. Полуконфузливый смех, испытанный способ обратить благосклонное внимание на собственное комическое состояние, и тем потрафить господину, а вось даст семишник. — Ваш Степенс, терплю бедственное положение в настоящее время. — Что вы за человек? — Так точно, с человек. Стучит зубами от холода, втянул шею, руки запихнул в рукава, А рукава из украшенной длинной частой бахромой. Чем занимаетесь? Прошло на дочле к ваш степец. Что ж, навигация кончилась, работы прикрыты. А самая профессия наш навигации, так и зовут нас береговые черти. Где же проживаете? Тут на берегу? То есть Так точно с на берегу. Вот на этом самом. Она чуете? То вот и нюхаем на даче. Я смотрю на него с недоумением. Это под названием так, на даче. А дача какая же она дача? Большая часть так наровим. Господин Щербаков Воскресенский, я компания это так... Прижмёмся друг к другу. Уснуть не уснёшь, конечно, а в дозволительную погоду посидеть можно. Ну, в морозы более или менее итальянку ломаем. Итальянку? Да, итальянку, значит, ходим всю ночь. А утром, как только чайные откроются, они рано открываются, мы в чайную. Боют хозяйки добрые, кипяточку дадут погреться. А в голосе у него всё те же льстиво-шутовские нотки, полуконфузливый смех. Должно быть, думает, что это самый выигрышный тон в его положении. Работы искать не пробовали? Ну, не пробовал. Конечно, работал бы с удовольствием, да вот снегу Бог не посылает, совсем работы нет. Простоял давеча у конки до двух часов. Не взяли. Народу как грязи. Это не навигация. Навигация — вот разлюбезное дело. Летом у меня одной одежи сколько собралось. Две рубахи было, под штаники. Одеяло было, — воскликнул он тоном увлечения и подавляющего хвостовства. И куда же все это делось? — Прокушал, ваш степенц! Пальто было, прокушал одеяло, прокушал рубахи тоже. Дело, конечно, такое, видите. А зашибаете? Двить нельзя ваш степен. С такое дело закладываем, верно. Всё-таки потеплее, пока деньги есть, расчёта в них не знаешь. На даче ночевать уж не станешь, идёшь в ночлежный. а то угол где-нибудь по косой линии в девятом номере квартиру имел всё было а сейчас на берегу трудно ваш степец а в голосе всё смех шутовской самообличительный извиняющийся я стараюсь вникнуть в душевное состояние своего спутника усиливаюсь представить себе Что, наборванный, голодный, иззябший, должен чувствовать и я рядом со мной, с человеком теплоодетым, а будто мы пообедавшим? Хриплый голос его как будто хихикает над собой. А что у него там внутри? Вот великолепная новая церковь. Рядом с ней роскошный дом, в котором живёт киевский митрополит и его монахи. Этот живущий на берегу человек, береговой чёрт, видит, вероятно, ежедневно карету его высокопреосвященства, нарядных гостей приезжающих в метрополией дом, автомобили стоящие у подъезда. Что должен он испытывать в душе, глядя на всё это? Я вспоминаю, что мысль почившего великого писателя земли русской до последнего вздоха была прикована к этой голодной, вонючей, серповидной фигуре. Ей же было посвящено последнее напечатанное произведение его. В нем он цитировал, между прочим, Генри Джорджа, который, не помню точно в каких выражениях, говорил, что современная цивилизация готовит сама себя разрушителей в лице этих голодных, одичалых людей дна, которые будут когда-нибудь страшнее гумнов. Не знаю, может быть, это и правильно, но сейчас незаметно, чтобы мой спутник был серьезной угрозой для нашей цивилизации. Он предпочитает хихикать над собой, заживо гнить, мёрзнуть, тонуть, ложиться под колёса автомобилей и трамваев. Не завидна ваша жизнь, говорю на удачу, так лишь чтоб сказать что-нибудь, не молчать. Что уж завидно, ваш степец. Судьбой мы через край удовольствованы, иной человек доброй совести имеет сожаление, подаёт, а у другого попросишь, он городового зовёт. Вчера с барыня с собачкой, на собачке накидка с бубенцами, золотой ошейник. Ну, подошел, конечно, обратите внимание, говорю, бедствую в настоящее время, проваливай. И собачонка подлая тоже под ноги кидается, рычит. Помилуйте, говорю, барыня, ваш кобелек мне брюки изволил разорвать, хоть на починку пожертвуйте что-нибудь, городовой. Ну, конечно, вот он, городовой. Барнь-то, оказалось, генеральша. Запиши его в нищенский комитет. Слушаюсь. Ты, как тебя имя? Ну, и Иван, конечно. Звание. Мещанин царского села. Земляк. Он за эти самые слова даст мне вот в это место по зимним рамам Прошёл, говорит, все степени злодейства и смеешь ещё в земляки. Извольте его вот традоваться, в шутку сказала, а он: За что же? Мы идём некоторое время молча размышляем, каждый в своём, вероятно. Думаю в провинцию махнуть, говорит мой собеседник. А в провинции что ж лучше? В провинции сейчас, говорят, слава богу, хлеб уродился. По нашим местам также и сеном, и льном занимаются. А сейчас льняной семь двадцать три рубля пуд. Вам-то что? Ведь у вас нет его. Ну, все-таки. Нет, в провинции куда же лучше. Ночлег дают. Мужики они, народ душевный. Вот с барками, когда приходят, попросишься, слова не скажут. поустить переночевать а барка для нас это прямо сказать мобилированная комната нам бы лишь до навигации додут вздыхает мой собеседник а тогда мы он самонадейно кивает головой оживляясь прибавляет может бог даст опять холера будет тогда от города столовые будут там мясо дают Маленький кусочек, но приятно слушать. И суп при отличный. Для желудка суп первое дело, а городской суп это форменный суп с наваром, никакая не небуть несчастная щековина, что варит день, варит и на другой до того уварит, что ни вкуса в ней, ни сытости. И пока мы не расстались с ним, Он развивал с увлечением всяйной вопрос до самых тонких деталей. Развивал и повторял. Вот ежели бы только холера опять. Рос чудесное дело. 1910 год.